«Разумеется, я буду рад сделать все, что в моих силах». «У Мэти всегда такие удачные идеи, мистер Адамсон. Она очень изобретательна». «Ну, Мэти, рассказывайте». «На самом деле все очень просто. Мы уже устраиваем маленькие походы за коллекционным материалом, мистер Адамсон. Рыбачим в прудах и речках, собираем цветы и ягоды, но все это происходит очень сумбурно». Если бы вы согласились иногда ходить с нами, руководили бы нашими вылазками, показали, что заслуживает внимания и что искать, и еще у нас проблемы с классной комнатой. Я давно мечтаю установить в ней улей со стеклянными стенками, наподобие того, какой был у Губера, а также устроить колонию муравьев, чтобы малышки могли наблюдать за жизнью сообществ насекомых. Могли бы вы это сделать? Согласны? — Вы ведь знаете, с чего нам начать? Вы бы подсказали, что нам следует искать. Вильям ответил, что с удовольствием им поможет, но про себя подумал, что не умеет говорить с детьми и, более того, не питает к ним особой любви. Его раздражал виск детей, с которым они носились по лужайке и по выгону. «Чрезвычайно вам благодарны», — проговорила леди Алабастер. «Мы поистине извлечем выгоду из вашего пребывания у нас». «Евгения тоже любит с нами ходить», — заметила Мэтти Кромптон. «Малыши отправляются рыбачить или собирать цветы для гербария, а она берет с собой альбом для эскизов». «Евгения молодец», — заметила рассеянная леди Алабастер. Да и вообще мои девочки не доставляют мне никаких хлопот. Господь наградил меня хорошими дочерьми. И Вильям стал участником вылазок на природу. Он понимал, что его к этому принудили усилиями мисс Митт и Метти Кромптон, напомнив о его зависимом положении. Но тем не менее он получал удовольствие от прогулок. Все три старшие дочери иногда присоединялись к ним, иногда нет. Иногда он не знал, пойдет ли с ними Евгения. До самого выхода, когда все уже собирались на посыпанной гравием дорожке перед домом, вооруженной сачками, банками из-под на веревочных ручках, жестяными коробками и ножницами. Бывали дни, когда он с самого утра не мог работать, потому что начинал гадать, увидит он ее сегодня или нет и у него что-то сжималось в груди. Воображение рисовало ему, как она будет выглядеть, когда пойдет по лужайке к воротам через выгон и сад под цветущими фруктовыми деревьями в поле, которое спускалось к речушке, где они ловили гольянов и колюшку, охотились за улитками и личинками веснянки и ручейников. Младшие девочки нравились ему. Эти послушные бледные малышки в платьицах, застегнутых на все пуговицы, помалкивали, пока к ним не обращались. Эллен умела отыскивать сокровища на изнанке листьев и любопытные норки в наносах ила на берегу. Когда Евгения не было с ними, он становился самим собой, изучал все вокруг с пристальным вниманием. Так в тропическом лесу он был словно чуткой первобытный охотник, современный натуралист — Словно некрупное животное, страшащиеся грозных звуков и шорохов, и в то же время ученый-исследователь. Знакомое покалывание кожи было вызвано не страхом, а тем невидимым облаком электрических разрядов, которое окружало Евгению, когда она спокойно шла по лугу.